Если б вы были тогда на берегу моря, Какое великое множество Горностаевых плащей могли бы вы видеть? Сколько драгоценных кафтанов И куньях мехов! Сама королева, скрываясь от жары, Остановилась под балдахином, Блиставшим, как хрусталь. Если б вы были тогда на берегу моря, Вы видели бы о с е д л а н н ы х коней, много славных шлемов и не меньше горбатых щитов, много добрых мечей и острых копий, много красивых панцирей, много золочёных уздечек и много золотых кованых шпор. Всё это вооружение было собрано для юношей, которых посвящали в рыцарей. А на берегу готовились разные игры — и стоял столб для метания дротиков. Когда вышел Александр из моря, спросил он себе рубашку без швов и складок, сотканную на берегах Темзы. Тот, кто носит ее, не знает ран. На рубашку надел он кафтан, сотканный из золота четырьмя феями в лесу, соседним с Вавилоном, Кто носит его, не знает ни жара, ни холода. На кафтан н а д е л о н горностаевый плащ, опушенный мехом морского животного, найденного в озере Святой Христины. Зовут его пантерой. Оно блестит, как стекло. Шея и грудь у него красивые, и лев, видя его, ему кланяется. Кто носит этот плащ? не знает старости. Наконец Олимпия опоясала его поясом. С ним будет он непобедим в битвах и на турнирах. Сел Александр на коня, и королева Олимпия сама повела коня под у с ц ы их королю. Когда придворные увидали Александра на белом коне, крикнули они все в один голос, король наш король приближается просердился на них александр господа обороны зачем зовете вы меня королем когда нет у меня королевства даже с мой мизинец однако я надеюсь завоевать себе большое королевство если богу угодно будет сохранить мне этих моих воинов сказав это Сел он около своего отца Филиппа, и тот нежно поцеловал его. Когда затихли крики, король Филипп обратился к своему сыну. — Прекрасный сын мой, — сказал он, — недолго ждать тебе королевства, если ты не забудешь, что надо идти тебе войной на вероломного Дария, царя Персидского. — Надо быть трусом, чтобы платить ему дань, — отвечал Александр. а заполученное раньше он заплатит своей головою. Я не положу оружие, пока не уложу его на месте. Да наградит тебя Бог! Закричали тут все бароны от м а л о до велика и приступили к королю. Зачем медлишь ты и не даешь своему сыну оружие? Теперь же посвяти его в рыцари! Тогда... Пристегнул ему король Филипп заморский меч, подаренный ему феей. Человек, носящий этот меч, не будет убит человеком. Дал ему арабскую кольчугу, а к кольчуге крепким узлом привязал тот шлем, что сам король Артур носил в своих битвах. Ничего не пожалел Филипп для своего милого сына. Потом дал он ему Упругий щит с золотым изображением льва и копье с кипарисной ручкой. Сковал его славный кузнец царя Ксеркса, и Филипп сам отнял его у Ксеркса в битве. Надел Александр все это оружие, и показался он всем самым красивым рыцарем на свете.